Настоящая Россия. Филарета Милостивого. Среда. Утро. Ресницы Поликарпова дрогнули, веки отворились, и наполненный тоской взгляд уткнулся в каменный свод. Слух терзал окапающая с потолка вода. Кап, кап, кап. Истинная пытка. Чиновник с кряхтением приподнялся на ложе. Воспоминания нахлынули одновременно с ароматами, настолько мерзкими, что о их происхождении не стоило и гадать. Испытывать гостеприимство тюремного острога довелось со вчерашнего вечера. С того самого момента, когда они с Захаровым обнаружили беглянку. Трубку кухонной девки лежал подле чёрного зева прожорливой речной утробы. Ледяная вода плескалась в каком-то вершке от бледного чела. Господи, сколько теперь предстоит ночных кошмаров. Записка о возмутительных действиях городской стражи сегодня же ляжет на стол его превосходительства. Ну, или завтра, во всяком случае, не позднее минуты, когда недоразумения разрешат и открытия решит чутьей дверью сопровождающий торжествующий скрип. Нет, горн возвещающий приближение свободы. Каков навык рядовых блюстителей правопорядка, коль скоро эти болваны не в состоянии отличить злоумышленников от добропорядочных граждан. Стоило им с марком Вениаминовичем припасть на колени подле жертвы, как трель десятка свистков пронеслась над Невой, словно пушечная канонада. Боги объясни разгорячённому служаке, что перед ним не обыанный смертоубийвец, а должностное лицо Министерства внутренних дел. Толстые пальцы, заученным движением, устремились к полам сюртука, и из горла вырвался клокочущий вздох. Да ведь при аресте отлетели все пуговицы. Между прочим, с изображением двуглавого орла Галстук из залавомаха превратился в раскисшую хризантему, а отложной воротничок болтался на затёкшей и покусанной клопами шее. А попыток согреться, накрывшись верхней одеждой поверх козённого одеяла, не следует и вспоминать. Вот она, настоящая Россия, удручённо подумал Антон Николаевич. Душа отчизны кроется не в блеске великосветских раутов и не в пышном сиянии апарет. Нет, она совсем в другом месте, где нужда и ежедневная борьба за место под солнцем. Например, здесь. Точный сыщик вновь откинулся на соломенную подушку. Так, пожалуй, удобнее предаваться хандре. Мысль, резвой белкой скакала по древу ничаенной, откровенно говоря, не очень-то и ловкой аналогией. В самом верху, где на восьми ветрах колышется пушистая крона, сидит начальство. Чуть ниже, многочисленные ветви медицинские службы, полицейские держеморды, интенданты разных мастей. И всё это зиждется на огромном стволе. чуть не полностью состоящему из мужечья, с лёгкими зазубренными инокомыслие, деловыми и бунташными элементами. Боже, что за вздор! Нечего зазря тратить мощнейший ресурс империи, разум Антоона Поликарпова. Лучше заняться делом. Благо есть над чем подумать. Осенив себя крестным знаменем, Старший следователь рывком вышло не с первого раза, сел, ноги опустились на пол, подошвы коснулись мягкого. В угол с разгневанным писком устремилась хвостатая тень. Испуганный вскрик арестанта эхом отразился от стен. Миссисипская ладонь вцепилась в хлебную корку. Сей шедевр пекарного мастерства решительно непригоден в пищу. Вторая и на матрас лёг скомканный шарик. Итак, факт номер 1. Его превосходительство Двинов, упокой Господи душу раба твоего Семёна, преставился не без помощи доброжелателей. Кончина наступила вследствие отравления или в результате реакции организма на пищу. Сие подстроено нарочно. Пальцы заработали вслед за разогнанным мозгом. Второй шарик присоединился к первому. Факт номер два. Боясь яда и зная о фокусах собственного пищеварения, сенатор трапезничал из одной и той же посудины, тарелки с вензелем государя-императора. Роковое блюдо не могло быть подменено во время ужина, только на кухне. А поскольку в обязанности Евдокии входила дегустация барской снеди, дело не обошлось без её участия. Руководствовалась ли она собственными интересами или была обманута, бог весть. Вереницу крошек дополнил третий, самый крупный мякиш. Факт номер 3. Вовлечение кухарки подтверждают трагические события, разыгравшиеся на следующий день после убийства вельможи. Отдавая себе отчёт, что следствие рано или поздно докопается до обстоятельств смерти Двинова, сообщник устранил Евдокию как опасного свидетеля. Процесс дедукции прервался самым желанным на свете звуком лязгом ключа в замочной скважине. Коротышка смахнул мучной городок. Тело больно ударилось о нары. Рассохшиеся доски заскрепели в унисон брани, несвойственной особам девятого класса. На пороге возник часовой. С нахохленного мундира тянулись ленточки талой воды. «Скажите, вахмистр, — сморщился Поликарпов, — неужели нельзя было дождаться окончания снегопада с... Идёмте, господин титулярный советник. Вас ждёт товарищ министра. Э, eh мерси. Хорошо, спасибо, французский. Любопытно, вздохнул сыщик. Чего мне будет стоить убедить шефа в необходимости продолжить расследование? Как хотите, ваше высокопревосходительство, но я не стану закрывать дело. Первое, что произнес сыщик, выслушав извинения начальства, в коих, к слову сказать, не было и нужды. Несмотря на улыбку, приводившую в движение острые, точно сабли, усы, товарищ министра выглядел измотанным. Политическая обстановка лишала сна, что в преклонном возрасте чрезвычайно вредно. Междуцарствие, кем-то ловко изобретенный термин, грозило крахом. Дни напролёт чиновник гадал, чем и когда закончится эта катавасия. В светлое время суток пил кофе, ночами коньяк. Всякое утро начиналось с горечного рассола. И правильно голуба, кивнул он. Нужно разобраться. Умер ли сенатор Двинов в результате злого рока? На воровство содеянная кухарка есть независимое злодеяние. Или же Семён Николаевич пал жертвой ревнивой гарпии. Впрочем, в провидении в лице шайки гастролёров расцветалось заблудшее овечкой, куда суровее, чем закон. Да вы присаживайтесь, присаживайтесь. Поликарпов, успевший привести себя в порядок, опустился в мягкое кресло. Привычно закинул ногу на ногу. Лаковый щиблет покачивался в такт на стенным часам. Об идеально выглаженные стрелки можно было порезаться. Готов ручаться, покачал головой сыщик, отметив впалые глазницы и заросшее щетиной лицо начальника. Гастролёр здесь совершенно ни при чём. Кофейник завис в посверкивающей запонке руке Все Добровьев скинулись домиком. То есть как это? Поименованная вами артель не оставляет за собой трупов, не брезгует кровопролитием, а прячет результат промысла. Товарищ министра наполнил кружку чёрным как смоль напитком, подал гостю. Блюдце с колотым сахаром протарахтело по столешнице. Угощайтесь, государь мой. «Так вы говорите, сии изверги не бросают тела жертв?» «Именно. А в данном случае покойница обнаружилась на самом краю полыньи. Несли топить да передумали. И в столице ранее не шалили». «Нет, ваше высокопревосходительство, не их рук дело. Вдобавок у девушки перерезана сонная артерия». Поликарпов сделал многозначительную паузу. Шеф, не понимающий, нахмурился. Так что, Ставос? На льду почти не было крови. Следовательно, бедняжку убили в другом месте. Надо полагать, ближе к дому сенатора. С физиономией заместителя начальника императорской полиции разом слетела кислоамина. Слеповатые глаза азартно полыхнули. "Считаете, дамочку убрал сообщник?" "Да", просто ответил следователь. "Скорее всего, тело кухарки послужило добычей уличной шантаропы". "Шеф, захрустел незамысловатым лакомством, буркнул. А в речку не скинули, испугавшись приближения стражников. Свестили черти точно оглашённые". Ответом послужил согласный кивок. Помолчали, думая каждый о своём. Из кучки рабочих бумаг под руку хозяину кабинета перекочевал мелко исписанный лист. Пылинка слетела с рукава Антона Никидимовича, взбитая точным щелчком. Сыщик поднялся. Подгрузными шагами скрипнул дубовый паркет, на спинку кресла опустились толстые пальцы. А чё вы задумались, господин следователь? оторвался от чтения старик. Через минуту я смогу дать ответ, связано ли ограбление с гибелью Двинова. Однако прежде спрошу вас сам. От удивления руководитель всероссийского сыска нацепил пенсне, вопросительно дёрнул голым подбородком. Царь Александр не поощрял ношение бород. «Упоминаются ли в медицинском заключении следы яда?» «Хм... Пока вы с доктором Захаровым... «Хм... Отсутствовали...» Губы Поликарпова раздвинулись в иронической улыбке. Шеф продолжил с большей уверенностью. «Помощник Марка Вениаминовича произвел анатомическое вскрытие. И если верить рапорту...» Смерть государственного мужа наступила в результате неприятия системой пищеварения продукта именуемого арахисом. Нет, батюшка, вы мои, никакой отравы. Замечательно, удовлетворенно заметил сыщик. Мы можем с точностью утверждать, что хищение ценностей из дома Семёна Николаевича не является мотивом убийства. Товарищ министра, навис над столом. Откуда такая уверенность? Извольте пояснить. Всё просто, пожал плечами Поликарпов, довольный разыгрываемой сценой. Несчастный случай исключается по ряду обстоятельств. Тарелка с вензелем, ежедневная дегустация подаваемых блюд. Верю, верю, продолжайте. Стало быть, случай шелся намеренное причинение смерти. Признайте, я ты проще и надёжнее убийца прибег к сложному механизму, настолько редкому, что не остаётся сомнений. Мы имеем дело с высокообразованным человеком, наверняка вращается в самом козёрном обществе. А значит, бабьи пабрикушки и драное манто ему не обольстительны. подытожил начальник, разрубив воздух ребром ладоней. «Верно-с?» «В целом, да. Однако из ваших слов можно заключить, будто женщин следует вычеркнуть из списка подозреваемых». «А это не так?» «Ни в коем случае. Просто драгоценности и меха здесь не играют роли». Усы сабли дрогнули в довольной ухмылке. «Превосходно!» Значит, негодяй. Кто-то из домочадцев или гостей покойного сенатора, немедленно возвращайтесь туда и посадите его на крючок. Полекарпов с достоинством поклонился. Окрик раздался, когда до двери оставалось рукой подать. Вот ещё что. Обязательно допросите Милорадовича и не забудьте отметить сие в протоколе. Сыщик мягко, точно отъевшийся кот, развернулся на каблуках, взметнул холеную бровь. Товарищ министра сухонько рассмеялся. Указательный перст скрючился в призыв на заговорщицком жесте. Приблизившись к рабочему столу, Антон Никодимович взглянул на протягиваемый документ. Безликий канцелярский почерк складывался в чудовищное послание. Моё намерение неподвижно и освящено покойным моим благодетелем и государем. Твоего предложения прибыть скорее в Петербург я не могу принять и предваряю тебя, что удалюсь ещё дальше, если всё не устроится в согласность воле покойного нашего государя. Подпись отсутствовала, но она и не требовалась. Строчки могли принадлежать только Константин Павлович отрёкся? Точно так с голуба. Как видите, мне состряпали точный списочек. Отсель простирается настоящая Россия. Генерал-губернатор более не в зените, потому и настаиваю на его допросе. Капля холодного пота скользнула по спине. Дресущаяся рука выудила из нагрудного кармана платок. лоб пошёл испариной не от перспективы конфликта с нынешним владыкой столицы в конце концов он всего лишь подозриваемый дух захватывали грядущие перемены после занесите бумаги в приёмную оставлю визу так сказать не в службу а в дружбу